Глава 19 Витольд растерянно оглянулся по сторонам. Мэри исчезла. Вот только что стояла рядом и держала в руках золотой скальпель, врученный ему за уникальную операцию, а уже и след простыл. Он почувствовал себя хищником, высматривающим добычу, скользя взглядом по толпе бывших участников симпозиума. — Ты какой-то странный в этот приезд. — Шутя, заметил профессор Ланг из Эдинбурга. Весь на нервах, женился на молодой красотке и сразу стал на себя не похож. Будто пес несешься по следу. Боишься, что наставит рога? Оно и правильно. Молодость тянется к молодости. Витольд стиснул зубы. Хотелось закричать, что Мэри, его жена, почти четырнадцать лет, но он сдержался. Не стоит вываливать личное перед посторонним человеком. Но, видимо, его гримаса не прошла незамеченной. — Вон твоя красавица около магазина Армани пасется. Думает, видать, на что бы тебя раскрутить. Ты, мой дорогой, от любви голову потерял. Слишком заметно. Стрельников хмыкнул что-то неопределенное и ринулся к мэре. Его жена, похожая на кинозвезду, В длинной синей юбке и серебристом топе с щедром декольте стояла около витрины и, болтая по телефону, разглядывала белый брючный костюм, широкие брюки и узкий жилет в черную полоску. — Тебе нравится мое сердечко? — Стрельников обнял жену за талию. Она ойкнула от неожиданности и, отшатнувшись от него, рассмеялась в трубку. — Да, Витольд меня напугал. пояснила кому то подошел незаметно и рассмеявшись добавила спасибо моя хорошая дай бог здоровья закончив говорить уставилась на мужа не смей подкрадываться ко мне недовольно заявила она давай пройдемся по лавкам тут много хороших магазинов предложил он не хочу пробормотала маша мне не интересно тебе приглянулся этот костюм Принялся настаивать Стрельников. «Давай зайдем, купим». «Нет», — отвернулась она, огорчившись. «Почему?» Он потянул ее за локоть, стараясь встретиться взглядом. «Так и есть». Глаза полные слез. Мэри силилась не разревяться. «Да что же это такое?» «Что случилось, мое сердечко?» Искренне обеспокоился он. «Ничего». Мэри сжала губы и прищурила глаза. — Ну, прям как Чапай перед бурей. — Объясни мне. Витольд спокойно взял жену за руку и вывел в Атриум. Усадил на первую попавшуюся лавку и сам примостился рядом. — Мэри! — снова попросил он и приобнял жену за плечи. — Что, Мэри? — прошипела жена. — Неужели ты не понимаешь, что мне противно ходить по тем же местам, где ты бывал со своими бабами? Жить на той же вилле и гадать — Как там у вас все происходило? В какой комнате? На какой кровати? Или на кухне? А может быть, на террасе? Я не знаю, Витольд. Не могу так больше, понимаешь? Давай приедем и разведемся. Пожалуйста. Господи, сердечко мое!» Простонал Стрельников. «Почему ты мне сразу не рассказал о своих страхах? Я никогда раньше не снимал Микуразон, не ходил по магазинам с другими женщинами». Я вообще ничего не покупаю себе за границей и никогда не появлялся со спутницами на мероприятиях. — Правда? — Клянусь. Чем хочешь, поклянусь Мэри, хоть памятью матери, — искренне заверил Витольд, убирающий жены непрошеную слезу. — Ладно, — покорно согласилась она. — Поехали, там дети одни. — Пятнадцать минут ничего не значит, — заявил Стрельников. — Пошли за костюмом. «Завтра прием у Каэтаны», — уговорил. Слабо улыбнулась Маша. «Очень красивый комплект, только я его сама куплю». «Самостоятельные, да?» — усмехнулся муж. Когда они, наконец, покинули гостеприимный отель и погрузились в такси, часы показывали половину первого. Витоль победоносно сунул в салон два пакета с маркой известного бренда «Костюм и туфли», И за все исхитрился заплатить сам. Мэри, слегка клюнув щеку, прошептала «Спасибо». Пока машина неслась по городским улицам, Стрельников хохмы ради прикинул, во сколько обошелся ему невинный поцелуй жены. «Если так и дальше пойдет, то к любовному действу я просто разорюсь». Сам себя подначил Витольд и тут же мысленно добавил. «Оно того стоит, чтобы вернуть Мэри. А вообще...» Глупость какая, представляет она. Ему захотелось повернуть время вспять, остановить хоть на минутку, чтобы дать пинка самому себе. «Мог хотя бы не выставляться на показ», — горько подумал он. «Но уже не воротишь, и изменить ничего нельзя. Как и нельзя отпустить Мэри. Что же она слишком часто просит развод? Наверное, кто-то есть». И тут до Витольда дошло. «Парень в парке. Кто он? Почему до сих пор нигде не проявился?» «Точно. И эта стрекоза, его жена, прячет женишка. Как же я раньше не догадался!» Мысленно стукнул себя по лбу Стрельников. «Вот где копать надо. Или сразу прикопать навеки вечные». Он покосился на жену. Мэри, не таясь, с кем-то переписывалась. Он озабоченно глянул в телефон. Увидел имя контакта — Иллария. Еще одна напасть. — Что-то срочное, мое сердечко? — поинтересовался участливо. — Нет, — слабо улыбнулась жена. Иллария мне во время вручения наград писала, чтобы мы чуть-чуть задержались, иначе есть опасность разбиться на трассе. А мы с тобой целый час привели в отеле. — Мэри, солнышко, это такие глупости! — не выдержал Витольд. «Ну, сама подумай, как твоя подружка может углядеть события за тысячи километров? Она манипулирует тобой, а ты веришь?» «Посмотрим», — отрезала Маша. И Лария увидела большую аварию. Две фуры и белая легковая машина. Она испугалась, что в этой машине можем оказаться мы. Попросила задержаться. «Психопатка твоя, илария — хмыкнул Витольд и, взяв жену за руку, поцеловал пальцы. — Хотя благодаря ей мы купили тебе обновочки. Жена смирила его недовольным взглядом и снова уставилась в окно, но ладонь из его рук не вытащила. — И на том спасибо, — добродушно подумал Стрельников, а вслух заметил. — Интересно, чем там заняты наши дети? — Я звонила Лене после банкета, — оживилась мэри Он заверил, что у них все в порядке. Наверное, Ева ему тоже красоту навела. Наш сын не поддастся, — гордо хихикнула жена. На въезде в поселок движение вдруг замедлилось. Похоже на пробку, — встрял шофер, наблюдая за пассажирами в зеркало заднего вида. В такое время обычно на этой дороге мало машин. «Авария», — прошептала Мэри. — Как предсказала Илария, впереди авария. Ворчливо пробормотал Витольд, заметив, что трасса полностью перекрыта. — Дальше проехать не смогу, — печально развел руками таксист. — Тут мы уже пешком дойдем, — отмахнулся Стрельников. Он помог выбраться жене из автомобиля и, крепко взяв за руку, направился вперед, стараясь в потьмах разглядеть узкую дорожку, ведущую к пляжу. «По трассе идти слишком долго, Мэри», — пояснил он жене. «Сейчас выйдем к пляжу и по прямой быстренько дойдем до дома». Маша кивнула и застыла, уставившись на цепленные желтыми сигнальными лента место происшествия. Мигали фары скорой помощи и полицейских машин, суетились люди. На большом бордюрном камне сидел человек, весь в крови, а рядом суетились парамедики». — Единственный выживший, — отметил про себя Витольд, — остальных не спасти. Две покореженные фигуры, опрокинутые набок перегородили дорогу, а между ними, как в жерновах, застрял белый Мерседес. — Твою мать! — в сердцах прошептал Стрельников, глядя на раскуроченный металл. Он поздно спохватился и привлек жену к себе. — Не смотри туда, умоляю! — прохрипел грозно. «На месте легковушки могли оказаться мы», — вздрогнула Мэри. «Вот об этом и предупреждала Илария». глупости и все. Чушь!» — оборвал он жену, сворачивая в ближайший переулок и уверенно направляясь к пляжу. «Веришь всяким прохиндейкам». но не тебе же верить в самом-то деле», — парировала Мэри и вырвала руку. Он остановился и посмотрел удивленно. «Разуться хочу стрельников». бросила жена и принялась расстегивать босоножки он стал рядом приобнял ты мне мешаешь шикнула она но муж даже не подумал убрать руки маша подоткнула юбку чтобы подол не волочился по песку и взяла босонки теперь можем идти заявила она угрюмо глядя на стрельникова подожди ты дрожишь вся Пробормотал он и, стянув смокинг, накинул его на плечи жены, а сам пошел вперед с двумя картонными пакетами. Пришлось догонять. «Мне ты не веришь, не заслужил, но всяких аферисток привечаешь. Что это Лария, что Лида твоя? Ты просто задумайся, проанализируй. Мэри, ты же умная женщина!» — заорал он на весь пляж, когда она поравнялась с ним. Есть же законы физики, наконец. Причем тут моя сестра? Спокойно поинтересовалась она. Такая же в руне, как и твоя гадалка. А может быть, и еще хуже. Снова прокричал Витольд, теряя терпение. Как же, невиновна она. Опомнилась через тринадцать лет. И кому же наша мученица поведала свою басню? Младшей легковерной сестре. «Кто еще примет карамешный бред за истину и побежит искать мифического убийцу?» «Вид!» — попробовала остановить мужа Мэри. «Вид, пожалуйста!» «Что вид, Мэри?» — гаркнул он, не сдержавшись. «Ты хоть раз задумывалась, почему именно тебя она выбрала в посреднике, а не сергей с Никитой? Почему не обратилась к Баженовым или ко мне?» «Не знаю», — отрезала Маша. Когда меня близкий человек просит о помощи, я помогаю, а не задаю дурацкие вопросы». Стрельников вздохнул, словно решаясь на что-то, и продолжил, сжав кулаки. «Мы, Сережка, обнаружили Марка. Мы. Дверь в квартиру была прикрыта. Мы вошли. Только есть один факт, точно указывающий на твою сестру. Менты тогда не предали его огласке». Витольд перевел дыхание и, ухватив жену под локоть, прошептал яростно: "Тебе твоя бедненькая оклеветанная сестричка поведала, как притросила сверху труп белизной, или постеснялась?" "Что?" опешила Маша. "Какой белизной?" "Обычной", рявкнул Витольд. "Раньше ей унитаз мыли и белье отбеливали. Зачем?" не поняла Маша, "чтобы замедлить разложение?" — гневно отмахнулся Стрельников. — И это дало бы ей фору в несколько дней. Ненавижу эту тварь. Он заметил испуганный взгляд жены и добавил ласково. — Пойми, мое сердечко, такое сотворить мог только человек, знающий, где в доме хранится бытовая химия. А учитывая, что к ним в тот день никто не приходил, остается один вывод — лида Вид, пожалуйста, — пробормотала Маша — Я ничего не понимаю. Лида говорила, что оторопела, когда увидела, и не помнит точно. Это манипуляция, мышонок, — вздохнул Стрельников, обнимая жену и целуя в висок. Я не хочу даже думать, что у нее нумия. Просто держись подальше. Лида — моя сестра, — упрямо повторила Маша, отодвинувшись. И мы с Никитой обещали ей помочь. Парочка идиотов. прохрипел Витольд. — Уж не из-за этой ли помощи тебя кто-то заказал? Тогда точно она не убивала. Торжественно заметила Маша. Витольд остановился и глянул так, словно видел жену впервые. — Не лезь туда, я запрещаю. — Ты запрещаешь? По какому праву? — фыркнула Маша и пошла быстрым шагом по кромке прибоя. Витольд зачарованно смотрел, как Мэри в его смокинге, зажав руке подол юбки, бредет по воде. Волосы растрепались и выбились из прически, и все равно эта женщина казалась ему самой прекрасной на всем белом свете. Только бы вернуть. — Я твой муж! — крикнул вдогонку Витольд. Милая и нежная жена, мать у детей, не поворачиваясь, Подняла руку и показала ему средний палец. «Да...» — протянул про себя Стрельников. «Чудные дела, твои господи!» Он догнал ее и, положив руку на талию, притянул к себе. «Мы с тобой, придурки, мое сердечко!» — прошептал ласково, заглядывая в голубые сердитые глаза. «Говори за себя!» — пробормотала Маша, отводя взгляд. «Не-а, — хомытнул Стрельников. Ночь, пляж, море плещется, луна размером с парадное блюдо а мы с тобой обсуждаем убийство. Может, ты и прав, вид, — согласилась жена, сворачивая к Мику разон. Но мы уже пришли. Калитка, как и следовало ожидать, оказалась запертой. Стрельников лично закрыл ее перед отъездом. Он бросил сумки и ловко перелез через ограду, открыл замок. Маша поймала себя на мысли, что всего каких-то несколько часов назад важный и самоуверенный муж принимал награду из рук организаторов. И она чувствовала такую гордость за мужа. Вот богато увидела, и папа с мамой пронеслось в голове. Конечно, Стрельников — великая сволочь, но клан должен им гордиться. Таких успехов достиг сын полка». Она вгляделась в довольное лицо мужа и поняла, что испытывает радость и счастье, разделяя победу вместе с ним. Витольд потряс в воздухе олиповатой скульптуркой и заявил, что горд и счастлив, что сегодня в зале присутствует его жена, а потом, сев рядом в кресло, поцеловал ее в губы. И вот теперь светила отечественной медицины без особого труда вскарабкался через забор. Многогранный талант. Маша поднялась вслед за мужем на террасу и остолбенела. Со всех сторон стоявшего по центру стола свисали простыни и полотенца. Витольд осторожно опустился на колени и подлез поближе. Заглянул в щелку и поманил к себе Машу. Она приподняла пляжное полотенце, служащее дверью, и чуть не рассмеялась. Под всей площадью стола были разложены одеяло, сверху простыни, а все подушки, имеющиеся в доме, образовывали мягкие стены домика, где, свернувшись калачиком, спала Ева, а рядом, раскинув руки, дрых Ленька. — Я тоже так хочу, — пробормотал Стрельников. Они переглянулись с Машей и на понеслись в ванную мыть ноги. А потом, наскоро переодевшись, плюхнулись в халабуду рядом с детьми. Кто, — Кто-кто в теремочке живет? — прошептал Витольд, одновременно обнимая Леньку и Еву и накрывая их одеялом. И в этот момент Маша отчетливо поняла, что простила блудного мужа. Анька Владыкина, вернувшись в пустую квартиру, сразу завалилась спать, но сон не шел. «Где девочка из благополучной семьи может познакомиться с вором в законе?» — мысленно задала себе вопрос Владыкина. «Если она не ходит по кабакам, а он не посещает консерваторию и театры? Серьезная хорошая девочка, а он серьезный криминальный авторитет. Анька хорошо помнила этот момент». На пороге собственного подъезда она зацепилась каблуком за решетку и точно бы разбилась на ступеньках, не подхватя ее проходящий мимо мужчина. Невысокого роста, сухопарой и жилистой, в джинсовом костюме с иголочки. «Осторожней, девушка!» — ухмыльнулся он и оглядел ее с головы до пят черными глазами-буравчиками. Довольно улыбнулся, отметив тонкую талию и большую грудь, обсянутую трикотажной блузкой. «Смотри, смотри!» — хмыкнула тогда про себя Анька, пытаясь понять, сломался каблук или нет. «Это здесь, Арсений Петрович!» — заметил кто-то сзади. «Береги себя!» — крепко сжав Анькину ладонь, наказал мужик. Кивнул своим товарищам и, бросив хмурый взгляд на окна, словно искал кого-то, поднялся по ступенькам. Она постаралась выкинуть его из головы. но мало ли кто помог на улице, но не получилось, но не получилось. Ничем не примечательный мужик мерещился ей на каждом углу и даже приснился пару раз. И невдомек было Аньке Владыкиной, что, войдя в подъезд, довольный, как отче Гевар, обратился к помощнику. «Красивая девочка, узнай о ней все». И в тот же день получил точную информацию. Полгода назад вышла замуж. Муж военный, служит в Калининграде. Детей нет. Дружит со старшей сестрой нашего хмыря. Второй раз они встретились в поезде. Анька на каникулах поехала повидаться с мужем. Ей оставался всего один семестр и защита диплома. «Купе не бери, мало ли», — наказала тогда мать. «Возьми плацкарт. Все же люди кругом». Она и взяла... и оказалась в компании жутких хулиганистого вида парней, купивших места в один с ней отсек. Она вспомнила гадкие ухмылочки и даже побоялась сесть рядом с ними. Так и застыла со своим чемоданчиком. А проводник даже пальцем не пошевелил. «Садись рядом или обрезгуешь!» Один из бандитов потянул за рукав. Анька скинула ладонь, решив отступить назад, но напоролась на чью-то спину. Еще один подоспел, в страхе подумалось тогда. Первый подошел поближе и выдохнул перегаром прямо в лицо. «Не ломайся, кукла!» Анька дернулась, хотела закричать, но тот, кто держал ее, пригрозил. «Попробуй пикни, зарежем!» Она оглянулась по сторонам, моля о помощи, но в полном вагоне людей каждый делал вид, что очень занят. Какой-то мужик дернулся было, но его тут же осадила жена. Он и сел на место, отвернувшись к окну. Анька вспомнила, как покосилась на стоп-кран. Единственная надежда. Но пока она оценивала свои силы и прикидывала дальнейшие действия, сзади раздался тихий и властный голос. — Отпустите ее! Мучители даже не пошевелились. — Вали отсюда, дядя! — осклабился один из них. Рамсы попутали ребятишки, зло поинтересовались сбоку. «Отпустите девушку, нечего тут беспредел творить». «Да мы просто шутим, это наша знакомая». Вмешался кто-то поумнее. «Никого не трогаем». «Тут ваши не пляшут, Баклан», — усмехнулись сзади. Грязные волосатые руки мгновенно рожались, и Анька отпрянула в сторону. Она вновь увидела того самого мужика, что подхватило ее около подъезда. Только теперь он выглядел, как английский джентльмен. В костюме тройки, в белоснежной рубашке с галстуком и в накинутом на плечи коричневом кашемировом пальто. Ну и света конечно, топталась сзади. «Здравствуйте, Арсений Петрович!» — обалдев, ляпнула она. «Это ты, красавица!» — разулыбался ее спаситель. Узнала меня и строго поинтересовался, кивнув в сторону отморозков. — Твои друзья? — Первый раз вижу, — гневно отрезала Анька, озираясь по сторонам в поисках чемодана. Тот сиротливо валялся на соседней полке. — Пошли со мной. То ли предложил, то ли велел Арсений Петрович. И, взяв ее за руку, повел свое купе. Но перед тем, как уйти, повернулся к парням. «Под кем ходите?» — бросил презрительно. «Под КамАЗом», — пренебрежительно выдавил один из бандитов. Арсений Петрович кивнул и, повернувшись к одному из своих помощников, велел. «Кулик, позвони кольки пусть своих бойцов утихомирит. Иди вулины вещи захвати». Анька вспомнила, как они с Арсением долго обедали в вагоне-ресторане, как вокруг сновали официанты, пытавшись угодить уважаемому гостю. Она во все глаза смотрела на своего нового знакомого, понимая, что влюбилась без памяти, еще там, на ступеньках парадного, и что не существует никого, кроме этого человека, ни мужа, ни родителей. Впрочем, так и оказалось. Зимка она развелась, ничего не объясняя, а родители ее прокляли. Анька перевернулась на другой бок, а потом подскочила с кровати. понеслась на кухню, закурила, затем одним движением, затушив сигарету, схватилась за сотовый решив не ждать до утра. Ткнула в недавний контакт и, когда в трубку пробурчал заспанный голос, выпалила. «Сеня, спишь?» «Что?» — пробормотал сонный Чегевар. «Что случилось?» «Я сейчас приеду, милый», — заявила Владыкина и отключилась. Чагевар, заспанный и недовольный, встретил ее во дворе, медленно прохаживаясь по дорожке в стеганом халате. — Распустил я тебя, Аня! — пробормотал он устало. — Имея хоть немного уважения к старому человеку. — Ага, и из ума выжил! — зло фыркнула Анька. — Два плюс два сложить не можешь! — Чего? — ряхнул он, крепко сжав запястье Больно. Анька поморщилась, но сдержалась, чтобы не вскрикнуть. Аккуратно выпростала руку из цепких пальцев, положила ладонь ему на предплечье. — А ну-ка, Сеня, вспоминай, зачем ты в мой подъезд приперся? — Сто раз тебе говорил, там жил мой барыга. Хмырь. Навещал я его? — Знаю, — кивнула Анька. — Твой хмырь в миру звался Марком Баженовым и кончил плохо. — жена его прирезала тоже мне новости а на ком он женился помнишь усмехнулась анька и увидев растерянное лицо чегевара рассмеялась я же говорю что сдаешь старый хрен давай не тени зря что ли ночью приперлась и весь дом на уши поставила он женился на налитке архиповой машиной родной сестре смекаешь сеня ну и что Одна сама на мокрое дело подписалась, другой скоро грохнут. Вот такая она справедливость. Ох, театрально вздохнула Анька. Может, мне бизнес бросить и тут начать командовать, коли ты последние мозги растерял? Что ты несешь, дурочка? Усмехнулся чегевар Пошли спать, сил нет. Если ты вспомнишь, то Лидка эта вины своей не признала и ее освидетельствовали как невменяемую. а сейчас ей мозги на место вправили но она тоже все время повторяет что мужа не убивала и ее оклеветали а младшую сестру заказали именно тогда когда маша начала в этом деле копаться анька заметила тот момент когда глаза чегевара зажглись злым огнем и она вновь увидела своего даяшнего любовника жестокого и властного человека точно знаешь ну конечно Заговорчески прошептала Анька. «Она тебе лично рассказывала?» — насторожился Чагевар. «Нет, я подслушала ее разговор с братом. Они в офисе на кухне шептались, а я в туалете сидела. А там стенки знаешь какие тонкие? Собирались детектива нанимать?» «Если хмыря пришил кто-то левый, то я хочу знать, кто...» — отрезал Чагевар. «Пошли спать, Анютка». До утра не отпущу, а вместе кумекать веселее. Уже улегшись в кровать, Анька снова ощутила, как ладони любовника елозят по ее бедрам. — Живи со мной, девочка, — прошептал Чагевар. — Доставь старику радость. — Ты еще всех нас переживешь, старый хрен, — пробурчала Анька и, повернувшись к любовнику, провела ладонью по небритой щеке и поинтересовалась тихо. Из-за убийства хмыря много наркоты пропала, Сенечка. Но килограмм тянет. По нынешним временам это большие деньги. Я-то всегда думал, что менты поперли. Но если жена хмыря не при делах, то я убийцу с того света достану. И девчонку твою трогать не разрешу. Пока.